С дистанции сошли Тимур Алк и Дорингай. Мертвое молчание залегло над поляной, недавно столь шумной. Мальчишки избегали смотреть друг другу в глаза. Дорингая нашли в сотне шагов от поляны. Он забился куда-то под мшистый корень и выбрался не сразу. Тимур Алк вернулся из леса сам. Судя по его лицу, он поверить не мог, что это случилось именно с ним. «Вам очень повезло, что вас двое!» Аира кивнул неудачникам. «Существует негласное правило. Если вышедших из круга больше одного, они получают вторую попытку. Могут получить. На усмотрение инструктора». Тимур Алк поднял голову. Секунду они с Аирой смотрели друг на друга в упор. «Второй раз! И без подготовки!» Сухо сказала Аира. Это сложнее, чем в первый раз, но это честно. Он огляделся, подошёл на этот раз к другому дереву и несколько раз стукнул его ножными. Прежде чем дупло наконец открылось, Айра с натугой вытащил уродливый шланг. Крокодил глядел на него с ужасом. «Группа!» – сказала Айра. "Вы свободны. Идите в лагерь и отдыхайте. Дорингай, принеси мне скорлупу, пожалуйста." Мальчишки переглянулись. Кто-то повернулся и бегом направился прочь с поляны, кто-то медлил. Дорингай на негнущихся ногах прошел к месту, где в развилке хранилась половинка скорлупы. Взял ее в руки, чуть не раздавил. Остановился перед айрой, который потихоньку сцеживал на траву прозрачную жидкость. Воркование над поляной то усиливалось, то затухало. Где-то вверху тяжело захлопали невидимые крылья. А Ира наполнил половинку скорлупы и протянул её Дорингаю. «Я не буду», – тихо сказал мальчик. «Что?» «Я не буду», – повторил Дорингай шёпотом. «Я не могу. Я себе не хозяин». «Попробуй», – тихо сказала Ира. «Всё остальное ты сдавал замечательно. Ты побежал по углям, помнишь?» Тогда было не так. Но ведь и тогда было страшно. Это было не так. Голос мальчишки задрожал. «Хочешь, я дам тебе передышку? До завтра». «Нет, я никогда не буду это пить. Никогда». На лице Дорин застыло омерзение пополам с ужасом. «Хорошо». Аира опустил уголки губ. «Иди в лагерь со всеми. Отдохни и приготовься ехать домой». Он поднял голову. Крокодилы с ним несколько парней молча чего-то ждали. «Я велел идти в лагерь», – холодно сказала Ира. Мальчишки повиновались. Дорингай проскользнул мимо, втянув голову в плечи. Но вместо отчаяния крокодил увидел на его лице покой и облегчение. А Ира тем временем выплеснула жидкость на корни растения, снова наполнил скорлупу, И остановился перед Тимур Алком. Зеленоволосый не шевельнулся. «А если бы это был мой сын?» Подумал крокодил. «Если бы мой сын, Андрей, вырос и поехал на остров сдавать пробу?» У него закружилась голова. Он обернулся, боясь увидеть на поляне мальчика с рюкзачком. Но увидел только стволы, похожие на изваяния безумного скульптора. Раи серебряных мошек, и истоптанную землю, и у дальних корней чуть примятый мох. Когда он снова посмотрел на Тимор Алка, тот уже держал в ладонях скорлупу, полную прозрачной тягучей жидкости. «Ты ведь себе хозяин!» – негромко сказала Ира. Подросток кивнул и, запрокинув голову, выпил сюда капли. «Я велел идти в лагерь!» Аира уставился прямо на крокодила неподвижными мутноватыми глазами. «Я иду. Ни не время!» Тимур Алк, ни на кого не глядя, выбрал место посреди поляны. Вытащил нож и заключил себя в круг. Повернулся спиной к Аире и крокодилу. Чувствуя босыми ступнями влагу, давя мелкие осколки скорлупы, крокодил отступил к арке, ведущей в лес. Тимор Алк уселся, опустив голову. Айра стоял у него за спиной, хладнокровный, как ящерица. Только левая кисть его потихоньку сжималась и разжималась. Крокодил не хотел видеть того, что здесь неминуемо произойдет. Но и не мог не задержаться на одну секунду. Вот место, где стоял мальчик с рюкзачком. Крокодил склонился, встал на колени, всматриваясь в бледно-зеленый жесткий мох и увидел отпечатки двух рифлёных подошв. В этот вечер у костра очень-очень много говорили. Полоснат, обычно шумный, молчал. Дорингай смеялся до визга, что-то очень нездоровое было в его веселье. Казалось, парень без ума от того, что его кошмар больше не повторится. Что же он видел такое, что заставило его выйти из круга? и с истерической радостью отказаться от пробы. В другое время крокодил подсел бы к компании и узнал много нового, а заодно бы сделался для ребят своим. Но теперь он не мог думать ни о чём, кроме отпечатков китайских кроссовок на поверхности планеты РА. «Папа, я падаю!» Тимур Алк вернулся поздно, и выглядел всего лишь чуть бледнее обычного. Сразу за ним явился Аира и сообщил окончательные результаты. Домой по итогам испытания отправляется Дорингай. Тимур Алк сдал. Он остаётся. Тимур Алка окружили. Его хлопали по плечам, обнимали, пожимали руки. Невозможно было представить, что ещё совсем недавно этого парня окунали в реку для забавы и дразнили зелёной соплёй. Тимур Алк, кажется, был очень растроган и нашел в себе силы улыбнуться. Крокодил догнал уходящего Аиру и схватил его сзади за плечо. «Я так тебе руку сломаю!» – пробормотал тот, не останавливаясь и не оборачиваясь. «Хорошо, что шаги у тебя приметные. Там остались отпечатки подошв!» – выпалил крокодил. «Пошли!» – сказал Аира.